Ежели бы ты захотел, то бы и государь еще некоторое время велел быть, понеже то ему и было угодно, только бы не даром жить. Впоследствии же, увидев, что царевич воротился из чужих краев с тем, с чем и поехал, стал от него отдаляться и в его доме, до побега, был всего раза три или четыре. Бежать во Францию не советовал, да и не мог советовать так как ни единого случая, ни малого для знаемости моего двора французского нет и прежде не бывало. А не ведая тамошнего состояния, как же посылать и для чего же бы то делать? Относительно совета о пострижении Александр Васильевич объяснил, что действительно на рассказ царевича о письме он говорил ему, «Отец ваш не хочет, чтобы вы были наследником одним именем, но самым делом, на что царевич будто бы высказал. «Кто же де тому виноват, что меня таким родили? Правда, природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Когда же затем царевич спрашивал, что ему делать, то Александр Васильевич будто бы советовал постричься. понеже сам о себе говорит, что никаких дел понести не может, но о клобуке не говорил ни слова. О свидании в Либаве Александр Васильевич показал, что никаких разговоров у него там с царевичем не было, кроме того, что царевич отдал ему письмо к Ивану Большому Афанасьеву, которое он по приезде в Петербург и передал по адресу. Точно так же Александр Васильевич отрекся и от совета царевичу бежать в Вену, высказывая «Ежели бы мне готовить место царевичу в Вене», «Тогда бы я сделал при себе, мощно ли там жить или не примут. А не ведав ничего, посылать «поезжай в Вену», сие было бы глупее всякого скота. И если бы я ему советовал ехать куда-нибудь, то надлежало быть между нами цифирий и как содержать корреспонденцию, а без всего ни которыми делы прибыть невозможно». Между тем... И в этом письменном показании Александр Васильевич усиливался навлечь подозрения царя на обоих Долгоруковых – Василия Владимировича и Якова Федоровича. На первого – указанием о тайных свиданиях князя с царевичем, а на второго – показанием, будто князь Яков Федорович посылал брата его, Ивана Васильевича, посоветовать царевичу перед его побегом не ездить к отцу. В заключение Кикин объясняет несправедливый оговор царевича немилостью его к себе. Во-первых, за то, что он от царевича отстал, и во-вторых, за донесение его Александра Васильевича государю о намерении царевича уехать за границу, о чем будто бы царевич от кого-то узнал. Когда и каким образом предостерегал Кикин государя, об этом не сохранилось никаких следов. Но очень может быть, что, склоняет царевича к побегу, он по обыкновению своему заметать следы, в то же время определенно что-нибудь и передавал отцу о намерении сына. Но тогда государь не обратил на это никакого внимания. На этот раз изворотливость не вывезла Александра Васильевича. Теперь подозрительность государя обмануть было трудно, тем более что полное тождество признаний, данных в гарнизоне, и потом на первой царской пытке с показаниями царевича и камердинера Ивана Большого Афанасьева тождество до передачи даже одних и тех же выражений слишком ясно говорило об истине. На этот раз Александр Васильевич своим хитросплетением не только не улучшил своего положения, но, напротив, значительно ухудшил, раздражив государя и подав повод к подозрению еще большего зла. На новом допросе, даже сравнительно легком, при ударе кнутом не более четырех раз, Кикин опять заговорил по-прежнему и снова подтвердил свои словесные показания. Наконец, на последней пытке Александр Васильевич высказал решительно, что дед царевич в повинной своей поминал, и то он Кикин делал, а иного и не упомнить, только во всем том он виноват. А этот побег царевичу делал, и место он сыскал в такую меру, когда бы царевич был на царстве, чтоб к нему был милостив».